Глава четвёртая. «Ты...» Арден, нагнув голову, пошёл на меня. Ещё и руки расставил. Но я успела проскользнуть у него под локтем. Почти успела. Этот гад оказался очень резвым, несмотря на свой рост и габариты. В одно мгновение развернулся на пятках и ухватил меня за кончик косы. Дёрнул на себя. Я с громким воплем полетела спиной назад, прямо в его приветственно распахнутое объятие. Руки охотника жали меня стальными оковами. «Вот и попалась», — шепнул он мне в ухо, обдавая щеку горячим дыханием. Я задергалась, не желая сдаваться, закричала, обзывая его в лучших традициях родного языка. Брыкалась, извивалась, пыталась дотянуться до его рук и укусить. Но всё было напрасно. Он развернулся вместе со мной и направился в дом. «А вот фигушки, я обратно к этой предательнице не пойду. Пусть сама свой чаёк допивает». Недолго думая, я задрала ноги и уперлась пятками по обе стороны дверного проёма. Благо, что дверь здесь была не широкая. «Не буянь!» Охотник ругнулся. «Не хочу тебе навредить!» «Да!» — взвелась я, выкручивая шею так, чтобы увидеть его лицо. «А кто вчера меня зарезать хотел? Думаешь, я забыла?» Он засопел, всё ещё стараясь засунуть меня в дом. «Никто бы тебя и пальцем не тронул!» «Я всего лишь хотел связать твою магию, чтобы ты не навредила себе». «А, так это была забота. Ну ты и гад». «Нет, в лобовую мне с ним не справиться. Слишком силён. Надо брать хитростью, пока его дружки не вмешались». Оба рыжих кудрявчика прыгали по полянке за спиной охотника и подсказывали, что ему делать. Но сами не вмешивались. А он молча продолжал утрамбовывать меня в дом. Я же скрыла усмешку и заставила себя расслабиться». Даже ноги опустила на крыльцо и повисла тряпочкой в руках брюнета. Пусть думает, что сдалась. Арден сразу повеселел. Я почувствовала это даже макушкой, хотя видеть его лица не могла, потому что напряжённо смотрела на Эдме. Женщина застыла на лавке и широко раскрытыми глазами наблюдала за нами. Хватка охотника немного ослабла. Этого я и добивалась. Подмигнула Эдме и, резко задрав ноги, изо всех сил оттолкнулась от косяка. Мой противник не устоял, пошатнулся и на секунду рожал объятия. Оставалось лишь вывернуться из его рук, что я тут же и сделала, а затем от души пнула его в причинное место. Останавливаться и любоваться, как красиво бледнеет его лицо, времени не было. Я рванула подальше от дома, мысленно подвывая от боли, потому что мои ноги были босыми, а у этого Ардена, похоже, между ног настоящий камень. Но долго бежать мне не дали. Два рыжих балбеса выскочили передо мной верхом на лошадях и перегородили дорогу. Сзади наступал Арден. И судя по его лицу, которое я увидела, оглянувшись, на этот раз он не собирался быть нежным. Я заметалась между тремя мужчинами. «Сдавайся, Лейва!» — крикнул один из балбесов, кажется, тот, которого вчера назвали Олафом. А Харя не треснет?» — зло ответила я. Внутри появилось незнакомое чувство — Будто что-то горячее, едкое, смертельно опасное зародилось в центре груди и начало разливаться по венам. Оно несло с собой странную силу. Перед ним отступали и страх, и нервозность. Я вдруг ощутила, что эти трое — никто, пыль под моими ногами. Тело стало невесомым, как дым. Сила во мне жила своей жизнью. Она забурлила, переполняя меня от корней волос до кончиков пальцев и подсказала, что делать. «Ладно, Олов, хватайте её». Рыкнул охотник. «Живо!» На моих губах заиграла улыбка. Легко будто в танце, я поднялась на носочки и развернулась. Скинула руки, шепнула. Бум! И с моих пальцев сорвались ослепительные белые нити. Это было фееричное зрелище. В тот момент я напоминала себе столб с электрическими проводами, от которого во все стороны брыжут разряды. А подмешавшиеся в воздух растрёпанные волосы придали ещё большее сходство с этим столбом. За спиной раздались крики боли, но я на них не обратила внимания. Сила, вырвавшаяся из моих пальцев, снесла охотника прочь. Он упал спиной в грязь. Перекатился на бок и вдруг с рычанием встал на колени. А дальше началось что-то уж совсем фантастическое. Хотя куда фантастичнее. На моих глазах Арден начал меняться. Его тело ломало и выгибало. Одежда с треском рвалась, и сквозь неё прорастала шерсть. Всего два моих изумлённых вдоха, один испуганный ойк, и передо мной уже стоял чёрный волк. Нет, волчище. Потому что таких огромных волков в природе не существует. И эта зверюга рыча пошла на меня. В первый момент я попятилась, наступила босой пяткой на колючую ветку и поняла, что бежать мне, собственно, некуда. Надо сражаться. Только возникла проблемка. Странная сила куда-то исчезла, будто я использовала её всю. Внутри образовалась дыра, но издаваться я не собиралась, а потому просто подхватила с земли длинную корявую ветку и выставила перед собой. Наверное, со стороны это выглядело очень глупо, но тогда у меня не было ни времени, ни желания думать об этом. Я просто крикнула, вкладывая в этот крик всё отчаяние, которое охватило меня. «Ну давай, попробуй схватить!» Мои слова будто стали сигналом. Волк кинулся на меня. Прыгнул, одним махом покрывая разделяющее нас расстояние в двадцать шагов. Миг, и я уже лежу на земле, придавленная тяжёлыми лапами. С утробным рыком волк наклонил голову и обнажил клыки, а я изо всех сил зажмурилась. Страшно стало до жути. Из-под плотно сжатых ресниц покатились первые слёзы. «Хочешь съесть меня, да?» Я с трудом сдержала рыдания. «Костями подавишься». «Но вместо того, чтобы есть меня...» Волк вцепился зубами в палку, которую я до сих пор сжимала в руках, вырвал её и отбросил в сторону. «Всё, Арден, давай мы её свяжем». Я принёс запечатывающие браслеты. Раздался запыхавшийся голос одного из балбесов. Давление лап на моей груди немного ослабло. Я открыла глаза. Волк так и стоял, склонившись ко мне. У него были странные глаза, чёрные, без белков. «Разве такие глаза бывают у псовых? Или это совсем не волк?» Но главное, в этих глазах сейчас плескалась не жажда крови, а боль. Зверь рвано дышал. Его ребра ходили ходуном под густой чёрной шерстью. Не знаю зачем, но я протянула руку и прикоснулась к нему. Ладонь стала липкой. Волк вздрогнул всем телом. Из его пасти вырвался сдавленный звук. То ли стон, то ли хрип. А затем он просто упал. Я не успела отпрянуть. Меня придавила огромная туша. «Живее!» Закричали балбесы один другому и суетливо забегали вокруг нас. «Осторожно, он ранен. Она задела его. Надень и браслеты. Нет, ты надень. Чего я? А ты старше». Не понимая, что происходит, я поднесла руку глазам, ту самую, которой трогала волка. Ладонь оказалась красной от крови. Меня замутило. Балбесы ругались, пытаясь тащить с меня зверя. А я просто потеряла сознание. Мир вокруг ритмично покачивался. От этого меня начало подташнивать. Я открыла глаза и испуганно уикнула. Прямо передо мной находилось причинное место коня. Привидится же такое. Крепко зажмурилась на пару секунд, а потом снова открыла глаза. Картинка не изменилась. Прислушалась к себе. Тело подсказывало, что лежу я на животе, перекинутая через круп коня, как с ума перемётная, и вешу вниз головой. Причём голова мирно покачивается в такт лошадиным шагам. Попыталась пошевелиться, но смогла только глухо застонать. «Арден, она очухалась!» — крикнул рыжий балбесолов. «Ничего себе! Я уже различаю их по голосам!» «Снимайте!» Конь тут же остановился, и мир вокруг меня остановился вместе с ним. Я завозилась, стараясь принять вертикальное положение. Меня ухватили сильные руки, стащили с коня и поставили на землю. Хотела возмутиться, и оттолкнуть рыжего наглеца. Но вместо этого застонала уже в голос. Каждое движение причиняло невыносимую боль, а все мышцы будто иголки пронзили. Что вы со мной сделали? всхлипнула я. Ничего, буркнул Арден, продолжая сидеть на лошади в нескольких шагах от меня. Просто тело затекло, пояснил Ландер, второй рыжок. Это сколько же они везли меня, свешенную крупа коня, раз у меня всё так затекло. Не обращая внимания на мужчин и их взгляды, я начала делать гимнастику. Упражнение и растяжка лучше нет, чтобы привести мышцы в тонус. Хорошо бы пару асан попробовать, но, боюсь, в моём положении йога сейчас невозможна. И так пялятся, как на одержимую бесами. Или кто у них тут вселяется в сумасшедших? Я вскинула руки, чтобы поправить волосы, и только тогда заметила новые украшения. Странные узоры оплетали мои руки от запястий и почти до локтей. Сложный рисунок изображал незнакомые символы. Совершенно точно прежде они мне никогда не встречались. «Что это такое?» — возмутилась я, потрясая руками перед Арденом. «Раз он охотник, значит, главный в этой троице». «Это защитные браслеты для безопасности», — пояснил олов вместо него. «Арден только хмуро на меня зыркал». Словно объясняться с беззащитной девушкой было ниже его достоинства. «Неужели моей?» — съязвила я. «И нашей тоже», — смутился Рыжик. Узоры выглядели так, будто мне в кожу впаяли тонкие серебристые нити. Они поблёскивали на солнце и неприятно холодили кожу. Так что вскоре меня начала бить крупная дрожь. Олов, дай ей одеяло», — произнёс, словно выплюнул Арден. «И поехали уже». «Иначе до темноты тут будем возиться». Олаф, старший из рыжих балбесов, вытащил из седельной сумки серый плед и накинул мне на плечи. Ткань кололась и воняла отсыревшей шерстью. Но возмущаться и выкидывать её я не стала. Так было намного теплее. Ландер, который выглядел чуть моложе Олафа, возможно, потому что ростом был ниже и не такой широкий в плечах, подвёл мне коня. Того самого, на котором прежде я лежала вниз головой. «Садись», — велел он. «Сам садись». Огрызнулась, даже не представляя, как заберусь на эту зверюгу. Зверюга косила глазом в мою сторону, похрапывала и явно была недовольна нашим соседством, не меньше меня. Но Ландер не обратил внимания ни на мою грубость, ни на возмущение коня. Молча сцепил ладони и подставил мне, предлагая использовать вместо ступеньки. Я поджала губы, глянула на Ардена из-под лобья. «Если не хочешь идти за нами на привязи, то садись». Процедил охотник, не разжимая зубов. Я не стала больше капризничать. Помнила, что идти босиком по лесу — то ещё удовольствие. Ступни до сих пор болели от ушибов и царапин. Ландер помог забраться в седло и сам запрыгнул следом. «Упс, я как-то не ожидала, что на лошади нас будет двое». «Это чтобы ты не сбежала», — пояснил парень. Я оглянулась, чтобы окатить его холодным презрением. С близкого расстояния стало понятно, что мои выводы были правильными. Рыжик выглядел самым молодым в этой компании. Кажется, даже моложе меня, лет восемнадцать. Ладно, поехали. Ардон первым тронул коня. Лошади шли не быстро. Я немного повозилась, пытаясь устроиться поудобнее, но вскоре бросила это бессмысленное занятие. Устроиться поудобнее не получалось. Еще и Ландер сидел так, будто боялся прижаться ко мне. Я чувствовала расстояние между нами, и мне отчаянно не хватало чего-то твёрдого за спиной, на что можно было бы опереться. Скоро от неудобного положения начала болеть поясница. Арден ехал впереди, за ним пристроились мы с Ландром. олов замыкал строй, но вскоре поравнялся с нами. Ширины лесной тропинки едва хватало, чтобы наши кони двигались рядом. «Лейва!» — обратился он ко мне. Я почувствовала, что снова закипаю. «Что это за лива такая дурацкая? Звучит как обзывательство. Меня зовут Инна. Инна!» — повторила по слогам. «Всё понятно?» «Ладно, ладно». Он улыбнулся и примирительно поднял руки. «Инна». Моё имя он произнёс так, будто прислушивался к каждому звуку. И в его произношении оно прозвучало непривычно для меня, с незнакомым акцентом. «Впрочем, чему удивляться? Всё-таки другой мир». «Инна, скажи, ты раньше уже здесь бывала?» «Где здесь?» «Буркнула я. В вашем дурацком лесу?» Теперь, когда спешить было некуда, я разглядела и этого рыжика. На вид ему лет двадцать пять. Кудрявые волосы напоминают пожар и торчат во все стороны непослушными вихрами. Подбородок покрыт короткой золотистой щетиной, а ресницы вокруг синих глаз длинные и пушистые, как у девчонки. «Да, они точно с Ландром два брата». «И цвет волос, и цвет глаз одинаковый. Ещё и черты похожи». «В нашем мире». Он упорно игнорировал мою грубость. «Ты точно уже здесь бывала?» «Не городи ерунды. Сдался мне ваш мир. Я домой хочу». Последнее добавила плаксиво, почувствовав, как сильно соскучилась по родителям. Но олов не отставал. «Тогда как ты смогла колдовать? Вон, как Ардена приложила». «Тут мы оба глянули на охотника, который ехал впереди». После слов Олофа мне стало неловко. Я вспомнила, как из моих рук вылетали белые молнии, похожие на электрические разряды. Как Арден упал и превратился в волка. На этом месте я зажмурилась и потрясла головой. Но образ огромного чёрного зверя с поднятой дыбом шерстью так и остался в моей памяти. Я помню, как прикоснулась к нему. Его бок был мокрым и липким от крови. Перевела взгляд на свои руки. На правой ладони остались бурые следы. «Значит, вот что это за пятна». Начала тереть их оплет, стараясь убрать само напоминание о крови. «Слушай, олов То, что собиралась спросить, даже в мыслях звучало дико, поэтому я глубоко вдохнула, прежде чем произнести. «Арден правда умеет превращаться в волка?» Рыжий замялся и бросил быстрый взгляд на охотника. Я тоже посмотрела на него. Мне казалось, что Арден как-то криво сидит в седле и всё время прижимает локоть к левому боку. «Ну да, он же оборотень!» За спиной фыркнул Ландер.